в ледяной купели. Корабли, как и люди, умирали по-разному. Иные встречали смерть в торжественном молчании, только потом из-под воды слышался долгий зловещий гул. Это взрывались раскалённые котлы, не выдержавшие объятий холода. Другие жалобно стонали сиренами. Их конструкции разрушались с грохотом, разломленные пополам Корабли ствигали в небе свои мачты, словно руки для предсмертного пожатия. Иногда они тонули сразу, и люди не успевали покинуть их отсеков и коридоров, похожих на мифические лабиринты. Другие напротив, стойко выдерживали взрыв за взрывом, будто понимали, что надо держаться, пока не спасутся люди. А потом корабли с рёвом зарывали в пучину Почти яростно сверкнув на прощание глазами окнами своих рубок, при этом некоторые увлекались за собой и гондолу аэростата, купавшегося под облаками. Это были страшные минуты. Дети другой стихии, высоты, аэростаты не хотели тонуть. Но иногда, уже побывав над дном океана, они всё же обрывали тросы креплений, их замывала ввысь. И гондолы уносили обратно под небеса, словно в ужасе от всего увиденного там в чудовищном раке бездны. Корабль умирает, но человек остаётся, и к его услугам шлюпки, плоты, надувные пантоны. Цепляясь за спасательный шкэрт, человек, обожжённый взрывом, ослепший от мазута, тянет руку к товарищам на плоту и хрипло кричит в восторге: "Кажется, мне повезло!" Мне чертовски повезло. Века сон торжественный и хрупкий. Человек не предаёт мечты, погибая он спускает шлюпки, скидывает сонные плоты. Синевой охваченный, он верит, что земля родимая близка, что ударится о светлый берег, лёгкая, как жало подоска. Для начала послушаем тех, кому чертовски повезло. После пяти дней сидения все начали чувствовать себя так, будто у них сломана спина. Лейтенант Харрис и Блокстоун, казалось, всё время опираются на меня. Я их отталкивал. Келли и Гонсалес предложили флягу в виски первому, кто увидит землю. В тот же день заболел второй механик. Его ступни начали пухнуть, став багровыми от обморожения. Через 3 дня он умер. Герли прочитал молитву, и мы столкнули механика за бар тшлюпки. Море бушевало. Высота волн достигала 5-10 метров. Все мы начали ссориться друг с другом. Мы поймали вестового Бенни, когда он воровал воду. За это его совсем лишили воды. У всех нас были длинные бороды, и я полагаю, мы очень походили на бандитов. Правда, что хорошо одетые и плотно застегнутые имели больше шансов на спасение. Но таких счастливцев было немного. Люди, как правило, покидали корабль в том, в чем застал их взрыв. Когда палубу уносят из-под ног, вокруг все с треском рушится, начинается пожар, кричат раздавленные и смытые за борт, а вода летит по коридорам, срываясь с петель каютной двери, Тогда ты не станешь раздумывать, какие штаны теплее. От того-то буфетчики были в фартуках, радисты в ковбойках, кочегары в майках, рулевые в безрукавках, а некоторые, разбуженные взрывом, вообще спасались в ночных пижамах. Героем выглядел один старик-механик, успевший пристегнуть к ноге деревянный протез. "Что бы я без него делал?" горделиво спрашивал он товарищей. Над уцелевшими вечный день, а ночи нет и не будет. Люди, как и корабли, тоже погибали по-разному. А мудрое человечество, тысячелетиями качаясь на морях, еще не изобрело такой шлюпки, которая могла бы заменить человеку корабль. Случалось, что моряки, попавшие в шлюпку, стояли в ней по грудь в воде, их глаза стекленели, люди засыпали от холода. В барках спасательных шлюпок, вделанных в воздушные цистерны, отчего шлюпки даже полностью залиты водой, всё-таки не тонут. Более бодрые пытались растормошить их, но всё было бесполезно. Выброшенные за борт мертвецы не тонули и долго, иногда сутками сопровождали своих товарищей, качаясь на волнах рядом с ними. В море законов для смерти нет, и порой выживали старики, Отцветущие молодые матросы отдавали концы. Выживали пессимисты, настроенные озлобленно, мрачно, считавшие, что всем амба, капут и баста, и наоборот, погибали оптимисты, полные розовых надежд на то, что всё это ерунда, о которой потом будет приятно вспомнить в старости. Хотя был и июль, но о холоде полярных широт забывать не следует. А вода не замерзала, ибо она солёная. Эгоисты хотели отсидеться, ничего не делая, чтобы сберечь силы и умирали. Зато боевые ребята, не жалея сил, брались за вёсла и выживали. В смерти тоже была последовательность. Сначала она забирала лежащих, потом настигала сидевших, но она не трогала тех, кому не хватило места ни лежать, ни сидеть. Такие люди стояли в шлюпках как в переполненном трамвае стояли сутки вторые третьи четвёртые сутки подряд вот они и выжили физиологически это понятно шлюпку бросало с волны на волну в поисках равновесия чтобы не вылететь за борт стоящим приходилось постоянно двигаться отчего кровь не застывала в их жилах а сердце билось нормально естественно думает читатель Что если в шлюпке вода, то воду надо вычерпать. В таких случаях никто уже не спрашивает, а есть ли у нас ведро, можно вычерпывать шапками, даже ладонями, но стоит ли? Вот вопрос. Легко вычерпать воду, когда её собралось в шлюпке по колено, но когда она плещет у самой шеи, ты будешь рад хотя бы тому, что твои ноги ощущают под собой шлюпочное днище. Обычно на шлюпках полагался NZ, в который входила питьевая вода, консервы, спиннинги для рыбной ловли, сухой спирт, вёсла, лимонный сок, галеты. Однако на большинстве шлюпок всё съедобное было разворовано докерами ещё в Англии. Среди уцелевших в борьбе за жизнь иногда возникали драки и страшная понажовщина, причём к мелочным обидам из-за тесноты или лишнего глотка рому примешивалась и расовая неприязнь. Офицеры ограждали себя многозарядными кольтами, а меня не трогать, говорили они. Идущие в одиночку корабли из состава Пикю-17 не раз натыкались в океане на плоты и шлюпки со спасавшимися, предлагая им подняться на борт. Но психический шок после торпедирования оказывался чрезвычайно сильным. Шаткая днище шлюпки представлялось людям во много надёжней тверди корабельной палубы. Мы уже дома кричали они в сторону судна: "Вчера мы испытали такое, что второй раз лучше не пробовать. Готовьтесь и вы к пересадке". Таким образом, мрачная сага о трагической судьбе конвоя П-17 дополняется рассказом о том, как 150 моряков с потерпевших бедствие судов Предпочли целые недели дрейфовать в открытых шлюпках, но не пожелали ещё раз оказаться на палубе. Их можно понять. Корабль, предложивший им свои услуги, скрывался вдалеке, а они, оставшиеся в шлюпках, вскоре могли наблюдать за его концом. Сложное явление полярной рефракции открывало даже то недоступное, что творилось сейчас за чертой горизонта. Марикени раз видели такое, что в обычных условиях увидеть попросту невозможно. За много миль от них самолёты и подлодки противника торпедировали суда, и уцелевшие люди, словно находясь в необиятном зале фантастического кинотеатра, следили за дрожащим в небесах отражением чужой гибели. Рефракция приподнимала над горизонтом страшные сцены взрывов на кораблях, причём атакованные суда плыли вниз мачтами и погружались они не в море, а в небо. Понятно, что разум многих не выдержал напряжения. Сошедших с ума уговаривали не смеяться, не петь и не двигаться резко, ибо в перегруженной шлюпке это опасно. Но граница между разумом и безумием где-то уже сместилась. Иногда вполне здравый моряк, до этого разумно рассуждавший, Вдруг, ни с того, ни с сего, прыгал за борт и уплывал прочь от спасательного понтона что-то восторженно крича и навсегда пропадал в вечности океана. Оставшиеся на понтоне ещё теснее прижимались друг к другу, а их изъеденные солью глаза до боли всматривались в пространство. Они разбивали капсулы дымовых шашек, но бурый дым лениво текущий над волнами привлекал внимание авиации и подлодок противника, которые не приносили людям спасения, а лишь издевательство, угрозы, брань и наглые допросы, которые немцы не гнушались вести прямо посреди океана. Гебельсу понадобился свежий пропагандистский материал для своих газет, иначе говоря, пленные. Громадные самолёты Дорнье, барражировавшие над океаном в поисках сбитых лётчиков, стали присаживаться на воду возле пантонов и шлюпок немецкий пилот вылезал на жёлтое крыло на котором красный крест международного милосердия плохо совмещался со зловещей свастикой и поднимал над собой два или три пальца двух или трёх я возьму безплац карты решайте быстро кто из вас хочет закончить войну в победившей германии находились и такие, кто добровольно обрекал себя на жизнь за колючей проволокой. Санитарные дорнье быстро перебрасывали пленных в норвежский Киркенес, где их всячески фотографировали небритых, зачумлённых от соли, грязи и переутомления, а не давали интервью в угодном для противника духе. Я не думаю, что кто-либо из вырвавшихся из этого ада когда-либо ещё изъявит желание вновь отправиться с конвоем в Россию. Обвёр выжимал из них на допросах всё, что только можно выжать из людей, павших духом. А конец был один концлагерь. Причём англичан и американцев немцы строжайше предупреждали: "Вы будете расстреляны без промедления, если попытаетесь установить контакт с русскими военнопленными". Постепенно, по мере опроса моряков с каравана PQ 17, немцы составили подробную таблицу дефицитных товаров которых нуждалась тогда советская экономика. Технические кожи, листовая сталь, лекарства для раненых, 100-октановый бензин, красители, дюралевые сплавы, никель и молибден, радиолокаторы, сахар, кордит и прочее, включая сюда паровозы, танки, самолёты и тяжёлые грузовики для нужд фронта. Уничтожив корабль, немецкие подлодки, как правило, всплывали. Порой на поверхность выпрыгивали сразу две гитлеровские субмарины. Сойдя с бортами, они лениво покачивались невдалеке, ведя киносъемку и неизменно держа спасшихся под прицелами пулеметов. У людей в такие минуты лопались нервы, ведь в любой момент их могли перебить градом свинца или выпустить из понтонов в воздух, чтобы они потонули. Быстро опросив уцелевших, Немцы иногда запускали в их головы буханку походного хлеба, завёрнутого в серебристую фольгу, и весело кричали на прощание: "Спасибо за новости. Теперь плывите к новой земле. Спасибо за совет, доносилось с воды. Он бы нам здорово пригодился, если бы у нас были вёсла. Странно, что вы англичане, морская нация, и не подумали об этом раньше. Но теперь вы кручиваете сами, а Германия не будет стругать для вас вёсла из ясенья". Они забирали в плен только капитанов и механиков, чтобы лишить союзников ценных и опытных кадров. В плен попадали и танкисты с лётчиками, плывшие в СССР для передачи русским своей боевой техники по договору о ленд-лизе. Конечно, в этой немыслимой куче измазанных в нефти людей, облепивших понтоны словно мухи блюдцы с патакой, трудно отличить матроса от офицера. И порой немцы хватали из воды ни в чём не повинного стюарда во фраке, приняв его по ошибке за очень важного господина. "Клянусь", вопил тот в ужасе, "я занимался только посудой в буфете. Не думайте, что я дипломат. Поверьте, что мне всю жизнь хотелось плевать на эту политику". "Потом разберём", отвечали немцы, втягивая его на палубу подлодки. Это верно, что они разбирались, и кое-кого из взятых храней Но не представлявших интереса для Аберра, они бесцеремонно высаживали обратно в шлюпки. Эй, забирайте своего. Но бывали и такие случаи, когда люди не в силах выносить страданий, сами просили забрать их на подводную лодку. Таким отказывали. Одна американская шлюпка, залитая до такой степени, что из воды едва виднелся её планширь, а по верху, словно футбольные мячи, плавали людские головы, вот эта шлюпка Оказалось, возле самого борта гитлеровской субмарины. Нам от вас ничего не нужно, говорили янки, ни хлеба, ни курса, ни марли, ни веселья. Позвольте лишь выбраться на вашу палубу и постоять там минут 10, пока мы не откачаем сот воды и не поправим снаряжение шлюпки. Такая просьба развеселила Волков-Деница. Не будьте так наивны, раздалось с мостика. «Вас, зажравшихся американцев, потянуло испытать острые ощущения на русских коммуникациях. Что ж, мы не возражаем? Таких впечатлений у вас будут полные штаны. Всего вам доброго, безмозглые идиоты!» В нескольких метрах от погибавших в ледяной купели лодка взяла балласт и медленно растворилась в темной глубине, где ее команда хотела выспаться как следует в тишине бездны. Читатель. Вода близкая к точке замерзания это тот последний барьер, который суждено преодолеть человеку после гибели его корабля. В 1942 году в фашистских концлагерях смерти уже активно проводились опыты над живыми людьми. Врачи службы СС отбирали среди заключённых самых здоровых и выносливых и погружали их в ванны с битым льдом. где температура воды приближалась к температуре вод полярного океана. Немцы были заинтересованы в оживлении своих моряков и лётчиков, воевавших на севере. Однако всемогущая германская химия здесь оказалась бессильна. Врачи СС выяснили, что вернуть испытуемого к жизни способно лишь естественное тепло женского тела. Да, полярная вода штука страшная. Именно в такую воду однажды добровольно нырнул Эрнст Кренкель, самый знаменитый радист нашей страны, чтобы спасти ценную рацию. Он тогда был молодым парнем, но даже в маститой старости Кренкель вспоминал об этом случае со дрожанием. Первое впечатление ошеломляющее. Трудно о нём рассказать. Это нужно испытать самому. Вероятно, такое же испытываешь у пав в кипяток. Меня аж парило холодом. Сказать было холодно, значит ничего не сказать. Холод пронизал буквально до мозга костей. Овации не надо. Овации не надо. Ибо особый подраздел медицины, медицины полярной и поныне не разрешил проблемы выживания человека в полярной воде. Об изуверских опытах СССР Стало известно лишь после войны, а мирная наука идёт другим путём. От изучения рыб, в крови которых недавно обнаружен биологический антифриз, позволяющий рыбе выживать даже среди льда.